И с казненной, как будто воскресла на одну ночь та первая, из медной мастерской. Теперь он, Мамонт Петрович, наверное, встретится с четвертой Дуней, из банды Харунжева-Ложечникова. А что, если Дуни и в самом деле ни в чем не повинна, все может быть? У Хоздвигов и с Ложечниковым просто запутали ее, и она им всем отомстила, подвела подченовские пулеметы.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 На век людской или на три века не погодь. Что-то ищут люди, вечности или забвенья. Присыпает снежок мамонта Петровича, Ветерок посвистывает, убаюкает, Будто спать укладывает в белый пуховик. Спать, спать, спать. Откуда-то взялся дед Юсков хромый, угрожает. Ночей каравай рот раззявил поселюга.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 Истоптали, и он потом не признал в ней таежной лани, и не то чтобы не удивлялся, а просто подумал, что так и должно, буржуйская порода. Не погодь для всех пород одинаковая, и тем и другим не сладко. Кто-то сбился с пути, кто-то кого-то столкнул с дороги, ушел дальше, а оставшийся на обочине гибнет, и все проходят мимо, у каждого своих хлопот полон рот суд совершён скорый правый сильный притаптывает слабого и приводит приговор в исполнение втаптывает живьем в землю так легче жить а легче ли